Дома непосредственно примыкали к друг другу, напоминая соты. Они были расположены на разных уровнях, крыши у них были плоские и нередко служили основанием для лестниц, ведущих в соседние дома. Пуэбло, поселением станут называть испанцы такие поселки. Они были самыми крупными населенными пунктами в этом краю и воздвигали их не только на холмах, но нередко и в чистом поле. Индийские племена, обитавшие в этих поселениях, получили название Поэбла индейцев. Племена здесь жили разные, по преимуществу земледельческие. Маис, бобы, индейка – вот что составляло истинное богатство этих, преодолевших доисторическую ступень собирательства и охоты племен. Они создали самую развитую культуру Северной Америки.